землистое с празеленью цвета соленого огурца и серой плесени. И все они втроем делали попеременно одно и то же, шепотом разъясняли новичкам правила пользования книгами, разбирали билетики с требованиями, выдавали и принимали обратно возвращаемые книги и в промежутках трудились над составлением каких-то годовых отчетов. И странно. По непонятному сцеплению идей перед лицом действительного города, за окном и воображаемого в зале, а также по какому-то сходству, вызываемому всеобщей мертвенной одутловатостью, точно все заболели забами, Юрий Андреевич вспомнил недовольную стрелочницу на железнодорожных путях Юрятина в утро их приезда. и общую панораму города вдали, и сам девятого рядом на полу вагона, и его объяснения. И эти объяснения, данные далеко за пределами местности, на большом расстоянии, Юрию Андреевичу хотелось связать с тем, что он видел теперь вблизи, в сердцевине картины. Но он не помнил значении сам девятого, И у него ничего не выходило. Юрий Андреевич сидел в дальнем конце зала, обложившись книгами. Перед ним лежали журналы по местной земской статистике и несколько работ по этнографии края. Он попробовал затребовать еще два труда по истории Пугачева, но библиотекарша в толковой кофте шепотом через прижатый к губам платок заметила ему, что так много книг не выдает сразу в одни руки, и что для получения интересующих его исследований он должен вернуть часть взятых справочников и журналов. Поэтому Юрий Андреевич стал прилежнее и торопливее знакомиться с неразобранными книгами, с тем, чтобы выделить и удержать из их груды самое необходимое, а остальное выменять на занимавшие его исторические работы. Он быстро перелистывал сборники и пробегал глазами оглавления, ничем не отвлекаемый и не глядя по сторонам. Людность зала не мешала ему и не рассеивала его. Он хорошо изучил своих соседей, И видел их мысленным взором справа и слева от себя, не поднимая глаз от книги, с тем чувством, что состав их не изменится до самого его ухода, как не сдвинуться с места церкви и здания города, видневшиеся в окне. Между тем солнце не стояло. Все время перемещаясь, оно обошло за эти часы восточный угол библиотеки. Теперь Оно светило в окна южной стороны, ослепляя наиболее близко сидевших и мешая им читать. Простуженная библиотекарша сошла с огороженного возвышения и направилась к окнам. На них были складчатые напускные занавески из белой материи, приятно смягчавшие свет. Библиотекарша опустила их на всех окнах, кроме одного. Это крайнее... затененная, она оставила незавешенным. Потянув за шнур, она отворила в нем откидную форточку и расчихалась. Когда она чихнула в десятый или двенадцатый раз, Юрий Андреевич догадался, что это своячница Микулицына, одна из Тунцевых, о которых рассказывал сам Девятов. Вслед за другими читающими, Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел в ее сторону. Тогда он заметил происшедшую в зале перемену. В противоположном конце прибавилась новая посетительница. Юрий Андреевич сразу узнал Антипову. Она сидела, повернувшись спиной к передним столам, за одним из которых помещался доктор, и в полголоса разговаривала с простуженной библиотекаршей, которая стояла, наклонившись к Ларисе Федоровне, и перешептывалась с ней.